Часть третья. Следы. Снова год. Много лет прошло. В горах много воды утекло. Новы изменилась без царце, но из всех перемен, безусловно, самой примечательной нам покажется небольшая дощечка с золотыми плухвами. Герц Вибра адвокат по общим и вексельным делам. Жизнь идёт, идёт, идёт. Был Дюри крохотным мальчуганом, а стал известным адвокатом с именем. Мудрый отцы комитета, когда он заседает в совете, интересуются его мнением. Когда он идёт по улице из окон уставленных в Белларгони ему улыбаются прилестные девичие лички. Что же, Дюри, хорош собой и ума ему не занимать, стать А что ещё человеку надо? Молод, здоров, будущее перед ним открыто. Возможно, когда-нибудь он станет и депутатом. Однако фантазии маленького города не залетала в такую высь. Она была в состоянии подняться лишь на одну единственную ступеньку. И ступенька эта, как вы думаете? Ну, конечно, кого возьмёт в жёны Дюри Вибра? Без единого слова пошла б за него Катка Криковская, хоть и говорят, что она первая красавица в городе. Двумя руками ухватилась бы за него Матильда Хубка, несмотря на то, что гордячка она и насмешница. По правде сказать, не сказал об нему и Маришка Бики, хотя она из благородной семьи и приданная за ней пятьдесят тысяч форентов, Ёрш встали нынче девушки. Да только Дюри Вибра и не помышлял ни о чём подобном. Он был в серьёзе и задумчив. Знакомые чувствовали что-то иное у него на уме, совсем не то, что у всех прочих. Обычно бывает так: человек получает диплом, потом открывает контору, приобретает клиентов, и у него небольшое гнездо всё ширится. Пока однажды, благодаря безстительности, не покажется хозяину таким пустым, что захочется его чем-то заполнить. Ну, конечно, в нём не хватает очаровательной женской головки, белокурой или каштановой. Так поступают с Божьей помощью все молодые адвокаты. У Джури и в мыслях этого не было. Как-то раз мама Шатриковская спросила: Когда мол мы прочтём ваше имя в вестях о браке, он с искренним негодованием ответил: "Виноват я, не имею привычки жениться". Брак и в самом деле ни что иное, как дурная привычка, которая к тому же никак не выходит из моды. Из тысячелетия в тысячелетие, из поколения в поколение люди только и знают жалуются, почёсывая голову. Экое мы совершили мы глупость. Однако более разумным мир всё-таки не становится. Пока растут красивые девушки, они всегда для кого-то растут. В делах в конторе Дюри шли великолепно. Счастье улыбалось ему повсюду, но все улыбки судьбы он принимал с довольно кислой миной. Работал он, работал Но, казалось, больше по привычке, выполняя свои адвокатские обязанности, как ежедневно умываются или причёсываются. Душа его витала где-то далеко. Но где? Эх, а где в этом возрасте обычно бродит душа? Друзья дюри считали, что знают, и настойчиво уговаривали, «Почему ты не женишься, старина?» У меня нет денег. Вот и женись, жена принесет деньги. Есть такое убеждение в мире латинистов. Юрий качал головой, красивый, мужественный своей головой, и отводил грустные черные глаза. Неверно, деньги приносят жену. Так вот о какой жене он мечтает. Вот какие самолюбивые планы роятся в его голове. Ах, чистолюбец. Видно высоко метит этот дюри вибра. Не нужны ему скромные мещаночки. Должно бы он подумывает о Барнессе Медлянской или Радванской. Да-да, великий чистолюбец, совсем как дикий виноград. Сперва незаметно ползёт ввысь, а уж там расцветает. А ведь же ни солнца сейчас все равно поднялся бы высоко, вот как вьющаяся фасоль, что взбирается вверх вместе с цветами. Но только пустые это все разговоры. Не было у Дюри Вибра ничего такого, что нарушало бы равномерное течение его карьеры, гармонию его характера. Лишь одно. Злосчастная легенда о наследстве. Не девичье лицо, но не было. Ничто стысте любви мешало ему жить. Его расстраивала легенда. Впрочем, легендой она была для других. Для него же это была реальность. И она маячила перед ним как блуждающий огонёк, не отделаться от неё, не рукой дотянуться. Она то бежала вслед за ним, выбивая из обыденной будничной колеи, то забегала вперёд, непрерывно маня и волнуя Воскайки была тавсюду преследована его его сне от стен и камней мостовой исходил её голос ты миллионер дюри